Глава 10 Погода оставляла желать лучшего. Ливень. И так весь день. Елена стояла у окна и небольшими глотками пила кофе, размышляя о том, как доберётся до дома. Вероятно, придётся вызвать такси, иначе промокнет. «Елена, вы в каком районе живёте?» Вежливо поинтересовался Авдеев Олег, приблизившись к Алексеевой. Худощавый мужчина среднего возраста с усами и бакенбардами. Он выглядел старше своего возраста, почти вдвое. Всегда держался вежливо и спокойно. Девушка улыбнулась. За то время, что здесь работала, к этому мужчине испытывала доброту и уважение. Чуткий, заботливый и переживающий. А с какой теплотой рассказывал о детях и своей жене. Жаль, что приходилось ему работать на нескольких работах, чтобы содержать семью. Но выхода не было. Год назад в семье Авдеевых произошла трагедия. Жену сбила машина на пешеходном переходе. Теперь женщина прикована к постели, а старшая дочь, которой сейчас 17 лет, заботится о ней, а также ещё о двух братьях. Отец вечно на заработках. Ведь ипотека — огромные счета за квартиру, да и кредиты, тянувшиеся с хороших времён. Никто и подумать не мог, ведь раньше им на всё хватало. Сердце сжималось от тревоги и желания помочь. Алексеева часто видела, как Авдеев сидит с потерянным взглядом и смотрит вдаль. В такие моменты она старалась его не трогать, хотя шла по делу. «Я через два часа освобожусь и могу отвезти вас», — произнёс он, объясняя причину, почему подошёл с вопросом. «Спасибо, но откажусь. Я уже закончила смену. Такси вызову». Мужчина печально кивнул, рукой взъерошив волосы, Олег Иванович с тоской смотрел на капли дождя, стекающие по стеклу, и произнёс. «А я люблю дождь». «Почему?» «Тогда работа есть для таксистов». Девушка промолчала. «Да и что тут скажешь?» Когда отметила, что мужчина сжимает нервно пальцы, вежливо спросила. «Как себя чувствует Галина, как Иришка? Мальчики помогают?» «Мальчишки как мальчишки. На месте не сидят». Но Иринку слушаются. Я их почти не вижу, жаль. А дочери — тяжело. Я вижу, как ей трудно. Галя не хочет жить, не хочет ничего. Даже с детьми не разговаривает. Уже неделю как. «А можно я к вам зайду?» — очень тихо проговорила Лена, не желая, чтобы кто-нибудь услышал. Переживая, что мужчина откажет, она уточнила. «Галина со мной разговаривала, когда я заходила. Может?» «Если хотите», — произнёс Олег Иванович, окончательно отчаявшись. Он редко, когда говорил о плохом, всегда старался быть на позитиве. Всё держал в себе. Лишь иногда делился, когда было совсем тяжело. Как она узнала? Случайно. Поздним вечером вызвала такси из магазина. А когда села в машину, увидела сотрудника. Пока ехали, Олег Иванович кратко поведал о том, как живёт. Елена два дня переваривала информацию в себе, не зная, чем помочь. А потом решилась. Заявившись в выходной день к Авдеевым в гости, она удивила всех. Девушка принесла с собой подарки, полные сумки с продуктами и сказала, что это от работы, поддержка многодетным семьям. Я не хотелось, чтобы её отправили назад, посчитав, что это милостыня или подачка. Поэтому она решила действовать иначе. Конечно, мужчина понял, но ничего не сказал. В тот день Алексеева долго разговаривала с Галиной. Ведь общение с чужим человеком очень даже полезно, только когда без жалости, чтобы от души. Позже Елена подружилась с Ириной. Очень напоминала она ей сестрёнку. Хорошая девушка, милая, добрая и чуткая. Они долго разговаривали обо всём, даже не заметив этого. Такой открытый человек, что Елена не заметила, как день подошёл к концу. Позже она стала забегать, когда мать и дочь были вдвоём. Приносила продукты и одежду, пока Авдеев не подошёл на работе с просьбой не помогать. На её объяснение, что живёт одна, и деньги некуда тратить. Он, понимающе кивнул, но не принял помощь. Поэтому теперь Елена только приносила к чаю вкусненькое, не желая обидеть мужчину. «Может, помощь какая нужна я?» «Поговорите с ней. Может, она к вам прислушается». «Вы ей понравились», — со вздохом произнёс мужчина. Он глянул в сторону двери и виновато пробормотал. «Пойду, там, наверное, уже мясо привезли». Девушка кивнула и следила за тем, как он шёл ко второй двери, откуда ближе к разделочному цеху. Решив, что можно и ей собираться, только сделала шаг, как услышала странные звуки и шорохи сотрудников. В помещение вошёл Максимов, вышагивая, как павлин. Мужчина вальяжной походкой вошёл в кухню, окинув всех презрительным взглядом, и рявкнул. Так, я не понял, а что все стоим, тунеядцы? Работа не нужна. Без меня тут совсем отвыкли трудиться? Я вас быстро научу, бездари. Всех уволю, если пахать не будете. Ну что вы, Артур Николаевич. Они работали ещё лучше, чем обычно, только с улыбкой на губах. Так что вы должны взять свои слова обратно. Не удержалась Елена, желая поставить его на место. Вот же козёл. Вечно всех унижает. И кем себя возомнил? Раздалось шипение. Кто бы мог подумать, что Максимов шипеть умеет? Управляющий так быстро оказался около девушки, чего Елена не ожидала, учитывая пропорции мужчины. И на всякий случай глянула вниз, намереваясь увидеть хвост. Но нет, не оказалось. Смотрю, возомнила себя королевой. Язвительно процедил мужчина, опаляя неприятным запахом изо рта. «Ну что вы, если только принцессой. Возраст не тот, чтобы в королевы метить». С улыбкой вежливо ответила девушка, чуть отступая. «Да я тебя!» «Максимов, ты заблудился!» Раздалось рычание позади, и все ахнули, наблюдая недовольного Егорова в дверном проёме. Он лениво начал движение в проходе между столами, напоминая свирепого тигра, отпугивая сотрудников, начинающих мгновенно работать, уткнувшихся головой вниз, куда можно было. Тем временем Егоров приблизился к своей цели и, отмечая, как завис управляющий, уточнил. «Так в чём проблема?» «Рабочие моменты. Вот спрашивал, как у нас дела». «И как?» — ядовито уточнил он. «Всё хорошо только. Тогда можешь идти». Грубо выдал мужчина, продолжая убивать взглядом, пока Максимов скалился, медленно начиная пятиться к запасной двери. Он редко через неё ходил, но сейчас порадовался, что можно столь быстро сбежать от свирепого Егорова. Такого злого он ещё не видел. Спрашивается, чего взбесился? Он ведь просто разговаривал. Но Дмитрий Александрович смотрел, будто он нагло позарился на его собственность. Странная мысль мелькнула у него в голове, абсурдная. А если так и есть? Максимов хмыкнул, считая такой вариант глупостью, а потом перевёл внимание на Елену. встречая её взволнованный случайный взгляд. Не желая быть трусом, как можно беспечнее улыбнулся на половину лица, показывая чёрные зубы. Лучше бы он этого не делал. Егоров свирепо оскалился и сделал шаг к Елене, закрывая своим телом. Понимая, что мужчина так агрессивно реагирует из-за его внимания к девушке, до Артура наконец дошло. Дмитрий претендует на Алексееву. Но как такое возможно? Ведь он первый увидел и стал обхаживать её. Правда, Лена дикая слегка, но мужчина верил, что через время она поймёт, что лучше его не найти. А если этот богатей начнёт ухаживать, то шансов станет меньше. Да и денег у него куры не клюют. А бабы, как правило, совсем мозги отключают, когда богатеев видят, и плевать, что за начинка внутри. Согласно терпеть садистов, плевать. А вот он совсем другой, он бы заботился о ней. и даже терпел её несносный характер. В общем, ситуация ему не нравилась совсем. Елена мысленно застонала, когда Егоров продемонстрировал свою спину, чтобы закрыть от Максимова. Что за ерунда? Он подумал, как это смотрится со стороны. Безбашенный эгоист. «Нужно уходить», — решила Елена, начиная обходить мужчину, испепеляющего Максимова. «Артуру, конечно, не помешает, но зачем подставлять её?» «Ах, да», — проговорил Дмитрий и резко повернулся, ухватив девушку за запястье. «Елена, вы домой?» «Да», — выдавила из себя Елена с улыбкой, дёргая руку, удивляясь, почему мужчина так вцепился в неё. Клещ. Уставилась на него, мысленно намекая, чтобы отцепился, но тут же услышала. «Даю пять минут, на улице левень, и поскорее собирайтесь». «Что? Какого чёрта?» С ужасом подумала она, отмечая, как все стали оборачиваться. А Максимов так вообще челюсть потерял. Вот что за напасть? Появилась мысль, что Дмитрий сделал так специально, намекая на отношения, которых нет. Но ведь мужчины ведут себя наоборот, стараются скрыть связь, а этот откровенно демонстрирует. Нет, не может быть. Ведь Дмитрий только переспать хочет с ней, а значит, должен помалкивать и танком переть. А тут атака со всех фронтов. Алексеева постаралась изобразить на лице удивление, вроде как совсем не ожидала. Облизнула губы и беспечно заявила. «Ну что вы, я уже так сиза...» «Не обсуждается, отменишь», — сухо приказал мужчина и уверенно направился на выход. В проёме задержался, глянул на всех и как-то через чур довольно произнёс. «Продолжайте, Елена», — заострил внимание на Алексеевой, при том столь пронзительно, что она ощутила его на коже. «Даю пять минут». Алексеева тяжело дышала. Она готова была его убить, вот же. Да как он посмел так её выделить? Что подумают сотрудники? Егоров ушёл, а она осталась одна. Выдавив улыбку, шеф-повар лучезарно пробормотал. «Ну что же, всем доброго вечера». «Этого достаточно. Не объяснять же». Думала она, пока шла красивой походкой от бедра в коридор, мечтая убить директора. Только вот каким способом? Как только вышло заострило внимание на лестнице, ведущей на второй этаж. Егоров как раз уже двигался по коридору, что она видела с того угла, где стояла. Прищурившись, Лена молниеносно бросилась за ним, планируя поговорить. Сам напросился. Дверь чересчур громко ударилась о стену. Не рассчитала Елена сил, когда толкнула. Её трясло от обида. Да кто он такой, чтобы вот так подставлять? Выставил непонятно кем. Злость кипела в ней. Глянула и обомлела. Тут же весь запал пропал, когда она увидела полуобнажённого мужчину. «Вот чёрт! Какого чёрта?» со стоном подумала она про себя, не в силах дышать. Просто смотрела, не в силах оторвать взгляд. «И почему она так не пялится на Андрея? Он же красавчик. Вот никак не сравнит с Егоровым». Но тем не менее она стояла с открытым ртом. Мужественный, сексуальный, с диким взглядом. Особенно сейчас, когда застыл на месте с рубашкой в руке. Когда Дмитрий отшвырнул вещь в сторону и сделал шаг к Елене, она выдала странный писк и рванула назад, радуясь, что не закрыла дверь. Так бы не успела. В общем, идиотка, как считала она, слыша шаги за собой и прибавляя скорость, понимала, что глупо, но не могла остановиться. Поведение просто зашкаливало на отметке «не поддаётся анализу». Ни в какие ворота не лезла, особенно как любовалась. А-а-а, ещё бы присвистнула от восторга. Оказавшись на первом этаже, Лена обернулась. Егоров смотрел на неё тяжело дыша, не стал спускаться. И правильно, в таком виде не стоило. И ей пора. Домой. И очень быстро. Следующие четыре минуты она поспешно натягивала плащ, удивляя скоростью. Девушка рассчитывала, что успеет раньше Егорова покинуть ресторан. Не собиралась никуда с ним идти или ехать. Хватит на сегодня общения. Схватив сумку, Алексеева полетела на выход. Никого. Повезло. Коридор почти закончился. Ещё немного, и она окажется в огромном зале с гостями. Лена надеялась, что успеет, но внезапно почувствовала захват на запястье. Егоров цапнул её за руку и дёрнул на себя. Решила удрать. Девушка попыталась вырваться, но куда там? «Я сама доберусь. Я тебя отвезу, и мы поговорим», — начал Егоров. «Ты...» — выдохнула она и тут же забывая, о чём хотела сказать. Потому как мужчина оказался ещё ближе, словно удав, парализуя своим взглядом. «Не надоело бегать?» — почти в лицо выдохнул Дмитрий. обхватывая второй рукой за талию. «Какой же сильный!» И вырваться никак не получалось. Лена только хотела поставить мужчину на место, наплевав, что перед ней босс, и где-то поблизости сотрудники. Как вдруг услышала. «Леночка, я за тобой!» селавин, Однозначно. Его голос. Елена сглотнула и начала медленно поворачиваться к нему лицом. Шикарный мужчина стоял с большим букетом цветов из хризантем и улыбался. Он потрясающе выглядел. Впрочем, как всегда. И ещё сексуально. Белоснежная рубашка и чёрные брюки, офисная одежда идеально ему подходила. Елена дёрнула руку, грубо вырывая из захвата Дмитрия, который очень странно щурился, и с улыбкой направилась к своему жениху, принимая цветы, целуя мужчину в щёку. Андрей был напряжён, поэтому она слегка ущипнула его за руку, а потом проговорила. «Пойдём?» «Да, конечно», — произнёс Силавин и пошёл за ней, обдумывая ситуацию. Мужчина видел, что Егоров уже на пределе. Он знал, что тот долго не выдержит. Ещё немного и взорвётся. Мужчина насупился, понимая, что у него есть всего лишь небольшая передышка. Оказавшись в проходе, Андрей вдруг услышал в спину. «Надеюсь, ты помнишь, о чём мы говорили?» Мужчина кивнул, не поворачиваясь, желая поскорее убраться отсюда. Он видел немой вопрос в глазах Елены, но посчитал, что сейчас не стоит объяснять. Дома, в нормальной обстановке, когда останутся одни. Нельзя откладывать разговор. Пора уже действовать.